«Убил!» «Кого убил?» «Ты убил!» Она истерически захохотала. Я держал ее за плечи, тряс, пытаясь прекратить этот смех, но она царапалась и отталкивала меня. Она на секунду перестала смеяться, чтобы перевести дыхание, и я услышал сухое щелканье мембраны, которым станция призывала положить трубку на рычаг, и опять этот звук потонул в ее хохоте. «Перестань! Перестань!» — крикнул я, и она вдруг уставилась на меня так, словно только что меня заметила. Потом не так громко, но с силой повторила. «Ты убил его! Ты убил его!» «Кого убил?» — сказал я, встряхнув ее. «Отца! Твоего отца! Ты убил его!» Вот как я это узнал. Сперва я только оцепенял. Когда в вас попадет крупнокалиберная пуля, вы, можете и завертитесь волчком, но ничего не почувствуете. В первый момент, к тому же я был занят, матери было плохо, в дверях уже показались два черных лица, служанка и повар, и я закачал, чтобы они перестали пялиться и вызвали доктора Бланды. Я подхватил с пола щелкающий телефон, чтобы они могли позвонить снизу, и, отпустив на секунду мать, захлопнул дверь перед этими всевидящими, всезнающими глазами. В перерывах между стонами и приступами смеха мать говорила. Она говорила, как она «любила его», и как он был единственным человеком, которого она любила, и как я убил его, как я убил своего родного отца и всякую такую всячину. Она не умолкала, пока не пришел доктор Бланк и не сделал ей укол. Стоя над кроватью, откуда доносилось уже затихающее бормотание и стоны, он повернул ко мне серое лицо с овенными глазами и седой бородой и сказал «Потяк, «Джек, я пришлю медсестру, очень надежного человека. Никого больше сюда не пускайте, вы меня поняли?» «Да», — ответил я, «ибо я его понял, и понял, что он прекрасно понял смысл бессвязной речи матери. «Побудьте здесь, пока не придет сестра», — сказал он, «и никого не пускайте, и сестре прикажите никого не пускать, пока я не приеду» не увижу, что ваша мать пришла в себя. Никого. Я кивнул и проводил его до двери. Он попрощался, но я его задержал. «Доктор?» — спросил я. «Что случилось с судьей? Я ничего не понял за ее слов. Удар?» «Нет», — сказал он, пристально на меня глядя. «А что же?» «Он застрелился. Сегодня вечером» ответил доктор, продолжая изучать мое лицо. Но тут же деловито добавил, и не всего это можно объяснить плохим состоянием здоровья. Он стал сдавать, очень деятельный человек, спортсмен, очень часто, он говорил, все суше и бесстрастнее. Очень часто такой человек не в состоянии примириться с потерей активности в последние годы жизни. Да, я убежден, что причина в этом. Я не ответил. До свидания, сэр. Доктор отвел взгляд и пошел к лестнице. Он уже начал спускаться, когда я кликнул его и бросился в вдогонку. Я подошел к нему и спросил. Доктор, куда он стрелял? Я хочу сказать, в какое место, не в голову? Прямо в сердце, ответил он и добавил. Из автоматического 9 миллиметрового очень чистая рана. Я стоял наверху и думал о том, что покойный стрелял в сердце, очень чистая рана, а не в голову, когда дуло сует в рот, и выстрел прожигает мягкое небо и разносит череп, словно сырое яйцо. Я ощутил большое облегчение от того, что у него аккуратная, чистая рана. Я вернулся в свою комнату, сгреб одежду, Пришел к матери и закрыл дверь. Я оделся и сел у пышной кровати с балдахином, под которым таким маленьким казалось прикрытое кружевым тело. Я обратил...